Они тут собрались сами разевать рты, а не просить об этом пациентов. Удадо сделался озадаченный вид, словно она должна что-то понять, но никак не может. Впрочем, это ей было от лица. Однажды какой-то сотрудник Окифы, не подозревая, что хозяин слышит, сказал о ней: Удадо мозги в бюсте, от того они и безузвilen. Знакомые Окифы удивлялись, почему он повсюду разъезжает с Дадо.